Глава тринадцатая. Через час он был уже возле стана третьей бригады, но еще издали заметил, что в бригаде творится что-то неладное. Добрая половина косилок не работала. По степи там и сям ходили стреножные лошади, подсохшие волки сена никто не сгребал, и ни единые копешки не виднелось до самого горизонта. Возле бригадной будки на разостланном редне Шестеро казаков резались в карты. Седьмой подшивал развалившийся чирик, а восьмой спал, уютно устроившись в халатке возле заднего колеса будки, уткнувшись лицом в скомканный и грязный брезентовый плащ. Завидев Давыдова, игроки лениво встали, за исключением одного, который полулежа, опираясь на локоть и очевидно переживая недавний проигрыш, медленно и задумчиво перетасовывал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 «Ну что ты мелешь?» раздраженно воскликнул Давыдов. «Я хочу обеспечить сеном на зиму весь колхозный скот, да и всех ваших коровенок. Понятно? Так что это, моя польза? Моя личная выгода? Что же ты мелешь, болтун?» Устин пренебрежительно махнул рукой. «Вам лишь бы план вовремя выполнить, а там хуч травушка не расти. Дюже вам снилась наша скотинка». Так я тебе и поверил. На провесне семена в войсковой вазиле со станции. Сколько быков по дороге легло костьми? А ты нам тут очки втираешь. Быки войскового колхоза дохли в дороге потому, что такие супчики, как ты, хлеб позырывали в землю. В колхоз вступили, а хлеб спрятали. Надо же было чем-то сеять. Вот и пришлось гнать быков за семенами в немыслимую дорогу,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 И ты, председатель, нас картами не попрекай. Мы в колхозе сами хозяева. Хотим, работаем, не хотим, отдыхаем. А силком работать нас в праздники ты не заставишь. Кишка у тебя тонка». «Ты кончил?» Еле сдерживаясь, спросил Давыдов. «Нет, не кончил. И я тебе скажу напоследок так. Не нравятся тебе наши порядки? Убирайся к чертовой матери туда, откуда приехал».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 Давыдов спешился. «Ну что ж, Устин Михайлович, взялся за поводья, теперь веди, привязывай коня. Говоришь, в картишки с вами сыграть? Пожалуйста, с удовольствием. Сдавайте, факт!» Больно уж неожиданный оборот приняло дело. Казаки переглянулись, помедлили и молча стали рассаживаться возле редна Устин привязал коня к колесу будки,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 Так же было. Раньше покрова, кто из нас с хозяйством управлялся? Не успеешь хлеба убрать, и вот уже надо тебе зябь пахать. Давыдов верно говорит. И мы нынче зря баб в церкву пустили. А уж про то, что сами на стану уселись воскресничать, тут и толковать нечего. Одним словом, промашка. Сами перед собой обвиновательись, да и только. А все это ты, Устин. «Ты нас сбил, баламутный дьявол!» Устин вспыхнул, как порох. Голубые глаза его потемнели и злобно заискрились. «А у тебя, бородатая дура, свой ум при себе есть, или ты его дома забыл?» «Тут и оно, что, как видно, забыл. Ну, сбегай в хутор, принеси его!» Нечаев прикрыл рот узкой ладонью, чтобы не видно было улыбки, подрагивающим тонким голоском спросил у несколько смущенного Осетрова. — А ты, Тихон Гордеич, надежно его схоронил, умта А тебе какая печаль? — Так нынче же воскресенье. — Ну, и что такого? Сноха твоя, небось, прибиралась с утра, полы подметала. И ежели ты свой умишка под лавкой схоронил или под загнеткой, то она беспременно веником подхватит его,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 «На что же это он тебе нужен?» Подавляя улыбку, спросил Давыдов. «Мало ли на что. Ночью им на свою бабу грожусь, Ежели не угодит мне чем-нибудь. А днем в зубах им ковыряю, Добрым людям головы морочу. При моей бедности Место-то в овощах у меня бывает раз в году, А тут я каждый день после обеда Иду по улице, в зубах этим пальцем ковыряю, Да сплевываю».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 «После такого приятного разговора обязательно!» Давыдов повернулся к Осетрову. Он обращался к нему как к старшему по возрасту. «Женщины ваши давно в Тубинской пошли. Да так, сейчас час назад, не больше. И много ли их ушло? Штук двенадцать? Они, эти бабы, чисто овцы. Куда одна направилась, туда и другие всем гуртом. Иной раз и поганая овца За собой гурт ведет. Поддались же мы Устину. Затеялись в покос праздновать. Лихоманка его забили. Устин добродушно рассмеялся. Опять я виноватый. Ты, борода, на меня чужой грех не сваливай. Бабы ушли молиться. А я-то тут причем. Их бабка Атаманчукова и шо одна наша хуторская старушка сбили с пути праведного. С рассветом и шо пришли к нам на стан... И, ну, их агитировать. Нынче, говорят, праздник святой великомученицы Гликерии, а вы, бабочки, косить думаете, греха не боитесь. Ну, избили. Я было спросил у старушек, это, мол, какой Гликерии? Уж не нагульного ли? Так она в точности великомученица, всю жизнью с кем попадя мучится. Эх, как тут старушки мои всколыхнулись!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 а бабы отпорки только жирнее да смирнее делаются, по своей же знаю. Кого же надо пороть? Ясное дело, баб. Да ты чего рабеешь? Мне только двух-трех стегнуть как следует, а остальных ажник ветром схватит. В один момент на арбе очутятся». Считая разговор оконченным, он достал валявшиеся под будкой уздечки, пошел на бугор ловить лошадей. За ним поспешили Нечаев и, и другие казаки, за исключением одного Осетрова. «Ты, Тихон Гордеевич, почему не идешь косить?» спросил Давыдов. «Хотел тебе за Устина словцом молвить. Можно?» «Давай!» «Не гневайся ты на его дурака, заради Бога! Он чисто глупой становится, когда ему шлея под хвост попадает!» просяще заговорил Осетров. Но Давыдов прервал его.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 Богатеньким он всю жизнь поперек горла стоял. А сам живет, ты бы только глянул. Хата набок схилилась, вот-вот рухнется. В хозяйстве одна коровенка да пара шелудивых овчишек. Денег сроду не было и нету. У него в одном кармане блоха на аркане, а в другом вошь на цепи. Вот и все его богатство. А тут жена хворая, детишки одолели, нужда заела.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 Вот, что Тихон Гордеевич медленно раздельно заговорил он. Пока Устина я не трону. Пусть он работает в колхозе по силе возможностей. Тяжелой работы мы ему давать не будем. Что осилит, то пусть и делает. Если у него к концу года будет нехватка в трудоднях, поможем, выделим на детей хлеба из общеколхозного фонда. Понятно? Но ты ему скажи от меня по секрету, если он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 неожиданно рассверепел. «Что ты мне кланяешься? Я тебе не икона, и без поклонов обойдусь и сделаю, что сказал». «У нас со старых времен так ведется. Ежели благодаришь, то и кланяешься», с достоинством ответил Осетров. «Ну ладно, старик, ты вот что скажи. Как у детишек Устина с одежонкой? И сколько из них в школу ходит?»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 Целый мешок соли вместе с ними съем. Но так или иначе, а все равно разберусь, факт». Размышления его прервал Устин. Он подскакал галопом, ведя в поводу вторую лошадь. «А на кой ляд нам председатель в дрожке запрягать? Давай запрягем в другую арбу. Небось, не растрясутся бабы и в арбах, ежели согласятся обратно ехать?» «Нет».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 Насмешливо спросила молоденькая девушка. «Небушка, как выстиранное!» «Барометр на дождь показывает, а тучи тут ни при чем!» Всячески изворачивался Давыдов. «Вскоре непременно будет дождь!» «Поедемте, дорогие бабочки!» «А в то воскресенье сходите помолиться!» «Ну, какая вам разница!» «Садитесь, прокачу с ветерком!» «Садитесь, мои дорогие, а то дело не ждет!» Давыдов